Малаяц отвечал мне знаками отрицательно. «Нет», — бормотала я изумленно. «Нет», — повторил он опять жестом. Я упала в кресло. Граф не возвращался. Однако я видела его. Он подходил к моей кровати, поднимал занавеси через час после того, как эти три человека... Но эти три человека... Не были ли граф и друзья его, Генрих и Макс, похитившая женщину. Они одни в самом деле могли иметь ключ от парка и войти так свободно, никем не видимые и никого не беспокоя. Нет сомнения, это так. Вот почему граф не хотел, чтобы я приехала в замок. Вот почему принял меня так холодно и удалился под предлогом охоты. Похищение женщины было устроено прежде моего приезда. Теперь оно исполнено. Граф не любит меня более. Он любит другую. И эта женщина в замке, в павильоне, без сомнения. Граф, чтобы увериться, что я ничего не видела, ничего не слышала, что, наконец, не подозреваю его, взошел по лестнице библиотеки, отодвинул перегородку, поднял мои занавеси и, уверяясь, что я сплю, возвратился к своей любви. Все было для меня так ясно и точно, будто я все это сама видела. В минуту ревность моя осветила темноту, проникла сквозь стены. Мне не оставалось ничего более узнавать. Я вышла. Мне стало душно. Уже загладились следы шагов, и метла разровняла песок. Я направилась к тополевой аллее, дошла до дубового леса, увидела павильон и обошла его вокруг. Он был заперт и казался необитаем, как и накануне. Возвратясь в замок, я вошла в свою комнату, бросилась в кресло, на котором в прошедшую ночь провела столько ужасных часов и удивлялась своему страху. Это была тень, тьма. Или, скорее, отсутствие бурной страсти, которая таким образом ослабила мое сердце? Я провела часть дня, прохаживаясь по своей комнате, отворяя и затворяя окно, и ожидая вечера с таким же нетерпением, с каким страхом накануне ждала его приближения. Пришли доложить мне, что обед готов. Я сошла и увидела опять один прибор, и подле него письмо. Письмо. Узнав руку Горация, я поспешно разломала печать. Он извинялся, что оставил меня одну в продолжении двух дней, но он не мог возвратиться. С него взяли слово еще до моего приезда, и он должен был сдержать его, как бы дорого оно ему не стоило. Я смяла письмо в руках, не кончив его, и бросила в камин. Потом принудила себя есть, чтобы отвратить подозрения малайца. Окончив обед, возвратилась в свою комнату. Вчерашнее приказание мое не было забыто. Я нашла большой огонь, но в этот вечер не он занимал меня. Я хотела составить себе план и села поразмыслить. Вчерашний страх был совершенно забыт. Граф Гораций и друзья его, потому что это были они, вошли в ворота и пронесли эту женщину к павильону, Потом граф зашел по таенной лестнице, чтобы увериться, хорошо ли я спала и не слышала ли или не видела ли ничего чего-нибудь. «Итак, мне остается только сойти по лестнице. Я пройду той же дорогой и пойду туда, откуда он приходил. Я решилась следовать этому плану». Часы показывали только четверть девятого. Я подошла к ставням. Они не были заперты. Без сомнения, этой ночью ничего не увидишь, потому и не приняли вчерашней предосторожности, и я отворила окно. Ночь была бурная, я слышала отдаленные раскаты грома. Шум волн, разбивавшихся о берег, достигал меня. В моем сердце была буря ужаснее бури природы. И мысли мои толпились в голове мрачнее и теснее волн океана. Два часа прошли, я не сделала ни одного движения и смотрела на небольшую статую, скрытую деревьями. Правда, я не видела ее.